который, с одной стороны, хорошо знал Эзру и не усомнился бы в правдивости его слов, а с другой пользовался достаточным авторитетом, в городе бы его выслушали с уважением. Разговор состоялся в верхних комнатах таверны Томаса Сабина, рядом с доками. Пришел туда и Смит, чтобы в случае необходимости подтвердить каждое слово Уидона. Капитан Мэттьюсон был крайне поражен услышанным.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 члена Ньюпортского философского общества и человека весьма широких взглядов. Джона Картера, издателя «Газет», всех четырех братьев Браунов, Джона, Джозефа, Николаса и Моисея, городских магнатов. Старого Иависа Боуэна, человека весьма эрудированного и первым узнавшего о странных покупках Кервина. И, наконец, капитана Абрахама Уипла, приватира небывалой храбрости и силы духа,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 Отвратительные черты мертвеца делали его, как две капли воды, похожим на человека, умершего пятьдесят лет назад. Эрза Уидон лично присутствовал при находке. Вспомнив о собачьем лая, раздававшемся минувшей ночью, он отправился по Уэйбоссад-стрит и через мост Мать-Дедок к тому месту, откуда он доносился. Уидон рассчитывал на интересное открытие –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 И из оной талики поднялось живое воплощение ужаса. То, что вы мне милостиво прислали, надлежит исправить. Или же в материалах недостаёт какой-то части, или вы неверно записали слова. Я и сам пребываю в растерянности, ибо нет у меня должного опыта в химии, дабы последовать по стопам Боррелия или же постичь умом книгу «Некрономикон», каковую вы мне советуете».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 Равным же образом буду признателен, ежели вы пришлете мне упомянутые материалы. Второе неподписанное письмо из Филадельфии тоже наталкивало на странные мысли, особенно следующий пассаж. «Предь постараюсь пересылать материалы токмо вашими судами, как вы просите. Однако я не знаю, когда их точно ждать».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 Мистер Браун возложил на Феннеров ответственную миссию – следить за домом Негоцианта и регулярно докладывать о любых происшествиях.